Глава девятая. На то, чтобы обдумать слова Марины, у меня было два свободных дня. Свободных от Юлии, а не от работы. Поэтому я с чистой совестью занимался документами, знакомил охрану. Чоповцы быстро появились на пороге. С клубом и кругом обязанностей. Изучил несколько резюме, откликнувшихся на объявление о поиске администратора, студентов, и думал. Подумать было о чем. Например, на кой черт мне сразу два охранника, и что они будут делать в зале во время своих смен? Как оказалось, ребята были толковые и быстро нашли себе занятия. Тогда как один из них нес вахту, второй с умным видом мог подсказывать молодым парням связки упражнений. У Дмитрия оказались очень хорошие ребята, с не просто отменной подготовкой, но и грамотным подходом как к работе, так и к своему телу. Я был доволен. Наблюдая за ними два дня, быстро пришел к выводу, что если все парни в Цербере такие, можно попробовать заманить кого-нибудь из них тренером хотя бы на совмещенку. Видя, каким азартом загорались глаза парней, когда их поправляли во время выполнения упражнений, вынужден был признать правоту череповец. Тренер в зал необходим. И не только для тех, кто хочет грушу правильно бить. А если еще выделить время в одном из залов, конечно, после перепланировки, для занятий самозащитой, а, возможно, и чего-то более серьезного. Сделав несколько пометок в ежедневнике, понял, что хочу как можно быстрее посмотреть на чертежи отца. Может, в одном из двух вариантов будет зал, в котором такие занятия удобно будет проводить. Скажем, организовать набор отдельной группы, подогнать время занятий под возможности того, кто будет не против заниматься с молодежью выделить им зал на определенное время по расписанию. «Горшочек, не вари!» — посмеивался я над собой. Стоило только принять свое желание что-то поменять, как в голове тут же бесконечным потоком начали аккумулироваться идеи. Только и успевай записывать. Но неожиданностью стало даже не это, а что я тороплюсь строить планы, не имея на то ресурсов. Как будто, приняв решение, я забыл, что все стоит делать последовательно. Сначала ремонт, потом уже расширять комплекс предлагаемых клиентам услуг. С другой стороны, возможно, было бы правильно делать ремонт под уже конкретные задачи. А значит, в первую очередь, необходимо переговорить с новой охраной. Чертя на листе бумаги незамысловатые узоры изломанных линий, я вдруг понял, что на самом деле мне просто нужно понаблюдать за тренировкой чоповцев, когда они соберутся в зале. Так будет проще оценить возможные кандидатуры на доп. работу. Ну и в первую очередь нужно будет перетереть с Дмитрием. Не против ли он, чтобы я подваливал к его работникам со своими идеями? Этику никто не отменял. Приняв решение в этом вопросе, расстраивался, что за два дня не так много нашлось желающих устроиться на работу администратором. И вроде понятно все, перед Новым годом мало кто ищет работу. Не сезон. Но мне не терпелось уже сейчас нанять человека и вычеркнуть этот пункт из своего большого плана. Увы ах, брать студента на неполный рабочий день не очень хотелось, так как это было мне неудобно. Разбивать зарплату на двоих таких студентов – тоже вариант так себе. Тем более, что им еще нужно нормально сработаться. Но, с другой стороны, может, это и было более правильным. Не студенты, а посменная работа администраторов. Мало кто готов будет проводить в моем клубе большую часть жизни. Это я, с главой ушедшей в работу, жил так много лет. Ну и клуб мой. Фиг бы, являясь наемным работником, столько сил и времени тратил бы на спортзал. Сделав себе пометку, решил обдумать этот вариант. И какую зарплату в таком случае я могу предложить? Работать в убыток идея так себе. Конечно, несколько новых людей не разорили бы меня. Но лучше сначала все просчитать, чем позже столкнуться с неприятными сюрпризами. Как любил шутить Сергеев, когда мне надоест возиться с качалкой, всегда могу сдавать помещение в аренду и появляться здесь только с проверками. Надеюсь, до этого не дойдет. Сейчас мне как никогда хотелось прокачать свой маленький бизнес, привлечь внимание людей к клубу, предложить им что-то интересное. Вот соберусь на пенсию, можно будет и про аренду думать, но не сейчас. Ближе к вечеру третьего дня в зал влетела Юля, румяная с улицы, с немного небрежным пучком на макушке, со сверкающим взглядом. Создалось впечатление, что она рада оказаться здесь. Вбежав, она быстрым шагом направилась к любимой груши, но не переставала при этом скользить взглядом по посетителям зала. Я за ней наблюдал, стоя в дверях своего кабинета и четко заметил момент, когда череповец недовольно поджала губы. Ты смотри, какая! Явно не нашла, кого хотела, и вся радость улетучилась. Александра сегодня не будет. Сжимая в руке небольшой спандер, не сдержал усмешку. Ты же его ищешь? Что? Резко развернувшись ко мне, Юля отдернула руку от перчаток. Добрый день, Станислав Алексеевич. И тебе хорошего вечера кивнул в знак приветствия. «Ну что, готова к тренировке?» «С вами?» «Я же обещал!» Оттолкнувшись плечом от косяка двери, неспешно направился к девчонке. а как же?» Юля с тоской посмотрела на перчатки, и я чуть было не расхохотался. «Да, все правильно. Я далеко не такой покладистый, как Сашка, и под дудку отдельно взятой букашки плясать не собираюсь». Разогрев, комплекс упражнений. И если ты не будешь ныть, мы позанимаемся слапами. Покажу тебе несколько интересных приемов. Согласна? Окинув меня задумчивым взглядом, Юля кивнула, а я мысленно отвесил себе пинка. Главное не сорваться и не начать орать в полутренерской работе. Работаем, работаем. Давай, Юль. Шаг присела. Перенесла вес на вторую ногу, встала. «И дальше. Резче. Еще!» Юлька с красными щеками и с закушенной нижней губой «Не иначе, чтобы не послать меня по матушке», выполняла упражнение. В принципе, ничего сложного. Одно из движений, которое позже помогает уворачиваться от ударов. Поднырнуть под летящей рукой и ответить аперкотом в раскрытую челюсть – милое дело. Но уровень физической формы череповец оставлял желать лучшего. Сегодняшнее занятие дало ответ на вопрос, почему у нее руки как макаронины при попытках бить грушу. А там просто мышцы, накачанные только чтобы ручкой по бумаге водить. Максимум небольшой пакет из магазина донести. Все. Спортсменка фигва. Резче. Я кому говорю? Все обещания не кричать во время тренировки были забыты. Я оказался слишком требовательным. Перфекционистом оценив уровень близости отношений Юлии и спорта, выкинул из плана большую часть упражнений. Но выносливость так вообще все. Вечером придется зайти в магазин за инвентарем для этой букашки. Но и то, что оставил, девушка делала кое-как. Не потому, что ей было сложно, а потому, что она, как упрямая слиться, не хочет слушать, что ей говорят. Каждая попытка поправить выполнение упражнения воспринималась ей как насмешка. В итоге я ору, она кусает губы, и таким образом мы развлекаем посетителей зала вот уже час. А как ржут охранники? Люба, дорого посмотреть. Они же просто покатываются со смеху, хотя и сохраняют невозмутимые лица. Пришлось показать им несколько раз кулак. Не помогло, правда, но для вида они покивали, мол, поняли, начальник, больше не ржем. «Кони в форме, черт их подери». Стоя сбоку, я смотрел, как череповец старательно приседает, отчего ее попка оттопыривается, а свободные спортивные штаны обтягивают ягодицы. Завораживающее зрелище, конечно. Особенно если учесть, что при каждом движении девушка забавно пыхтит, так и вовсе можно улететь в фантазии. Пройдя отмеченную дорожку в двадцать шагов, Юлька остановилась, упершись ладонями в колени, и стараясь отдышаться. «Чего встала, радость моя?» Рыкнул, видя такой произвол. «Два глотка воды и еще один подход. Потом десять минут передохнешь, и на лапах потренируемся». И нет, я не зверь. Просто, во-первых, тренировка эффективнее в определенном ритме, а во-вторых, Юлька своей позой способна сотворить маленький армагеддон в спортзале полном мужиков. Они и так чуть шеи не сворачивали, наблюдая, как я гоняю молодую девушку. А теперь так и вовсе внимание всех принадлежало исключительно пятой точке череповец. Тиран. Тихо буркнула букашка, но, развернувшись, принялась выполнять последний подход. Сатрап и узурпатор. И, -и, и следим за дыханием. Напомнил, сдерживая смех. Язвочка какая очаровательная. Медленно шагая рядом с Юлькой, не давал ей филонить. Видел, что устала, что колени уже дрожат. А держать руки в напряжении ей с каждым движением все тяжелее. Но осталось совсем чуть-чуть и она сможет передохнуть. Шаг присела, перенесла центр тяжести, чуть отклонила корпус влево и встала еще раз. Теперь качнулась в правую сторону и снова шаг, еще и последний. Не распрямляясь, Юля просто самым наглым образом растянулась на полу, раскинув руки в стороны, такой себе трупик замученной барышни. Не обращая внимания на смешки, она с самым независимым видом рассматривала потолок зала и, кажется, решила полностью игнорировать меня. Присел на корточки недалеко от ее головы, чуть подался вперед, загораживая ей вид. «Ну что, спортсменка, руки бинтуем, мы будем ставить тебе удар?» «Пошел к черту!» Простонало сверкнув взглядом. «Добрось!» «Да Улыбнулся, глядя на страдалицу. Ты же еще поди грушу сегодня собиралась мутузить втихаря от меня. Да я встать не смогу, возмутилась вполне искренне. Какие лапы, какая нафиг груша? Я ног не чувствую. О, чуть прищурился. Мне кажется, ты себя недооцениваешь. Кстати, полни не первой свежести. Может, хоть на скамью для пресса переберешься? Ты меня сильно переоцениваешь. Кажется, я останусь в виде паласика в зале на пару дней. Э, не, боюсь, уборщица не оценит такой паласик, когда придет полымыть. Она может меня ногой подпихнуть, чтоб я в сторону откатилась. Вставай, лучше шутница. Не задумываясь, щелкнул ее по носу. Даже если не хочешь с лапами заниматься, не давай мышцам застаиваться. Просто походи хотя бы, пока остываешь. Я не могу, прикрыв глаза, она захникала. Правда, не могу. Ноги гудят. Плохо, Юлька. За собой следить нужно. А я следила. Просто до тебя никто не гонял меня так. Вот и зря. Вставай, давай, заскоми три шага, на ней валяйся. Поднявшись на ноги, протянул руку и, дождавшись, когда тонкие пальчики лягут в ладонь, помог подняться жертве спорта. От протяжного стона у меня прокатилась волна дрожи по телу. Аж замер на несколько мгновений. Не ожидал от себя такой реакции. Совсем не ожидал. Взяв себя в руки, помог добраться Букашки до скамьи. И когда она на нее устало села, молча опустился на пол. «Ты чего?» — Смерила меня удивленным взглядом. «Стас?» «Где-то в тренировки мы незаметно перешли на «ты». И, откровенно говоря, мне это нравилось, а то ее Станислав Алексеевич заставлял чувствовать себя суровым дядькой, издевавшимся над маленькой девчонкой. Неприятное чувство, а в свете мыслей, что крутились в голове после разговора с Мариной, я и вовсе казался себе престарелым извращенцем. Молча потянулся и поймал одну из ног страдалицы за щиколотку. Поставив ее себе на бедро, осторожными движениями принялся массировать икроножную мышцу через штанину спортивок. — Ты что? — попыталась дернуться поначалу Юлька, только я не выпускал добычу из рук. — Зачем? О — О-о-о! Она медленно опустилась спиной на скамью и махнула на меня рукой. — Продолжай! — громкий хохот сотряс стены спортзала. Мужики просто не выдержали и сорвались. Справедливости ради, мы с Юлькой смеялись вместе с ними. Каких-то два часа, и такие изменения в наших отношениях. Потрясающий результат. Но самое главное даже не это, а то, что букашка прекратила шарахаться от других посетителей. Может, она и думала, что никто не замечал, как череповец страница парней. Но на самом деле мы все все видели. Сегодняшний день явно переломил ситуацию». «Слушай, я не знаю, с чего ты неожиданно решила нагружать себя спортом». Заговорил, когда смех стих, и все вернулись к тренировкам. «Ну, давай откровенно. Ты немного не с того начала. Я сегодня зайду в магазин, куплю несколько приблуд, и в следующий раз мы будем в первую очередь выносливость тренировать. Ну, может, на реакцию что-нибудь поделаем. Вряд ли ты собралась покорять боксерский ринг». «Нет, конечно», — хмыкнула. «Ну, с Грушей ты все равно научишь меня работать». «Я? А ты уверена, что справишься?» «Надеюсь. Божечки, как хорошо!» Это я отпустил ее левую ногу и принялся за массаж правой. Минут пять мы провели в молчании, только Череповец иногда постановала. «Когда придешь в следующий раз?» «Завтра. Если смогу встать с кровати». «Сможешь. Сегодня прими горячую ванну, а утром, когда проснешься...» Минут пять удели своему телу, и все будет в порядке. Чтобы уделить время телу, это тело нужно поднять с кровати. Ох, горшка ты, пойдем со мной. Легко поднявшись, поднял изрядно повеселевшую Юлю и повел в кабинет. Там, оставив ее осматриваться, сам сел за стол и принялся открывать один ящик за другим в поисках одной замечательной методички. Милый кабинет. Подходя к дивану, прокомментировала мою берлогу девушка. Уютно. Спасибо. Кивнул, не поднимая взгляда. Да где же она? Что ищешь? Сейчас, минутку. Естественно, нужная методичка оказалась не там, где ее искали. Лежала себе спокойно на столе под кипой папок с документами. Фыркнув, вытащил книжульку и протянул ее Юле. Держи, изучай, пользуйся. И можешь не благодарить. Упражнения для лежачих больных», — прочитала Юля название. «Это злая шутка? Ты открой сначала, недоверчивая букашка». «Я не букашка», — выставив пальчик в мою сторону, грозно посмотрела. «Зачем ты дал мне эту книгу?» Она начала листать странички, и совсем скоро взгляд стал заинтересованным. «Хм, интересно, что правда поможет держать себя в форме?» «Не в форме, но для того, чтобы взбодриться, тебе хватит. А для многих людей это единственный способ не дать мышцам атрофироваться. Так что не благодари». «А зачем тебе такая методичка в спортзале?» «Из личной библиотеки». Усмехнулся, вспоминая время, когда я ненавидел эту брошюру от всей души. Юля подняла на меня вопросительный взгляд, но я только отмахнулся. Долгая история. «Ну что, еще немного позанимаемся?» Если с твоей чудо-книгой я завтра встану с кровати, то почему бы и нет?» Юля задорно улыбнулась, а я чуть не споткнулся о ножку стула. Кажется, ее улыбку видел в первый раз и должен признать, этой девушке нужно улыбаться как можно чаще. Юля даже не знает, каким оружием против вредных тренеров может стать ее улыбка.